Воевода въезжает в город. Старый воевода сдает ему крепостное строение, здание, оружие, запасы, деньги, бумаги. Новый воевода пересматривает все по описям, считает по приходным и расходным книгам, проверяет списки служилых, посадских и жилетских людей, их детей и братьев и племянников, которые в возрасте соседей и захребетников. Воевода привез с собою длинный царский наказ, где исчислены все его обязанности, как он должен промышлять государевым делом, смотреть, чтоб все государево было цело, чтобы везде были сторожа, беречь накрепко, чтоб в городе и уезде не было разбоя, воровства, убийства, бою, грабежа, корчемства, распутства. Кто объявится в этих преступлениях, того брать и посыску наказывать. Воевода судит и во всех гражданских делах. Воевода смотрит, чтоб все доходы государевы доставлялись сполна с города, из уезда. Вторым лицом после воеводы был губный староста, ведавший дела уголовные. Его выбирали всех чинов-люди из дворян или детей боярских. Иногда, впрочем, губный староста без выборов назначался правительством, но были лица, выбиравшиеся одними земскими людьми на мирскую службу. Главное между ними лицо — это земский городовой и всеуездный головной староста. Староста один для города и уезда, потому что уездные крестьяне связаны с посадскими людьми общими хозяйственными распоряжениями, сообща, раскладывают подати, сообща кормит воеводу, который управляет городом и уездом вместе. Вследствие этой связи между посадскими людьми и уездными крестьянами последние посылали в земскую избу выборных людей к совету – волосных третчиков. Как только выберут земского старосту, подьячий пишет запись, и все избиратели прикладывают руки, в записи говорится. Все посадские люди выбрали и излюбили в мирскую службу в головные старосты такого-то. Ведать ему в мире всякие дела и в них родеть, а нам, мирским людям, его слушать. А не станем его слушать и ему нас вольно и невольно к мирскому делу нудить. А ему миру никакой грубости не учинить, а что миру от его грубости и ему собою поднимать. Кроме головного староста, в некоторых городах ему в товарищи выбиралось еще несколько земских старост. Главным предметом совещаний земских старост с посадскими и советными от крестьян людьми в земской избе была расклада податей, выбор окладчиков из лучших, средних и младших людей, добрых и знающих людей, досужих